347 июль 8 Слияние поверх трех, это значит слияние поверх настроений момента, поверх мыслей текущих, поверх физического окружения. Дух поверх трех может жить без них, и вне их, и жить в пространстве света. К слиянию в духе устремимся. Некоторые стремятся к слиянию в сфере трех и сетуют на трудность достижения, и они правы, ибо то, что просто легко, в духе, невероятно трудно и недостижимо в области трех непокоренных. Сын мой, говорю о пробуждении духа к осознанию царства духа, к осознанию океана духа зову и его законов. Только дух животворит, И только дух не знает смерти, и только царство духа вне царства смерти сменяющихся оболочек и форм. Все, что имеет форму рожденную от трех, смертно. Зачем устремлять дух в области смерти, когда родина его есть царство вечной жизни? вечное в смертном и временном есть дух огненно-бессмертный, заключенный в приходящих формах материи трех. Победителем сфер низших, называем, утвердившего Духа, Сознание просто переносится в сферу духа, не знающего ограничений. Можно бороться с ветряными мельницами материального мира, но можно ли изменить законы тьмы внешней и бороться со злом, не покорив трех? Не проще ли удалиться в цитадель Духа, ибо только пребывая в ней, можно сказать, «Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Не противьтесь злому, ибо не в оболочках, но лишь в Духе, и Духа можно восстать против тьмы. Но оболочек, не покоривший, будет вовлечен в колесо причины следствий. Близость Учителя в Духе, в царстве моем, Нет ничего из того, что на не тебя окружает. Все это исчезает и забывается, и не нужно. И однако жизнь течет ярким и красочным потоком. Жизнь духа в условий земных. И даже здесь, на земле, можно жить, отрешившись в духе, от притяжений трех и в духе свободу утвердившим. В конце концов, пройдет все». Стоит ли тому, что пройдет, уделять силы духа более, чем это абсолютно необходимо? Во временном надо найти нити жизни, из них ткать пряжу для одеяния духа. Не по оболочкам изолирующим, но по металлу провода идет огненный ток. Так можно отделить сущность от внешних покровов. Царская одежда и рубище бедняка слеют и форма их растворится в материи, из которой они были созданы, но дух, носитель всех и всяких одеяний оболочек, будучи центром кристаллизованного света огня, в материи трех раствориться не может, потому утверждаем жизнь духа, поверх обликающих его форм.